Все это сейчас быстротой молнии промелькнуло в голове находчиво, и он понял, что ему неловко, что он никак, но ну никак не может возвратить королеве этот наполовину обесчащенный капустный лист. Конечно, он понимал, никто его за это преследовать не будет, но так уж устроены кролики, что им сегодняшняя неловкость непереносимее завтрашнего предательства. Неловкость это сейчас вот-вот.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 — попросил находчивый, и, не дожидая согласия короля, быстро пропел. Задумавшийся некто на холмике сидит, «Пам-пам-пам-пам-пам-пам-па, и ля-ля-лячий брод, но буря все равно грядет». «Ну, это уже роман без слов!» — махнул рукой король. «Вот что значит дать слабину!» «Ничего-ничего!» — вдруг перебила его королева. «Так получается еще приманчивее. Только у меня одна просьба».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 — И ля, ля ля ля ля чей брод говоришь? — спросил король, проверяя на слух последнюю строчку. — Совершенно верно, — подтвердил находчивый, — и ля-ля-ля-ля, чей брод пою. — В наших краях, — сказал король, — задумавшись, — известны три брода — тигрины, обезьяни и лягушачий Не получится ли путаница? — Да нет же, — сказала королева, — не надо думать, что они глупее нас. — Мой король, — спросил находчивый, — я одного не пойму.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 «Я только прошу», — отвечал находчивый, — «я удивляюсь, что за королевским столом никогда не говорят о цветной капусте, тогда как, беседая с народом, вы и другие часто вспоминаете о ней». «А что говорить?» — пожал плечами король. «Опыты проходят успешно, мы всячески им способствуем. Все мало допущенные думают, что кроме допущенных к столу, есть еще допущенные к столику. А разве нет?» — опечаленно спросил находчивый.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 Но если нет сверхдопущения к столику, то и мне не к чему стремиться, — воскликнул находчивый через свое разочарование, поняв печаль короля. Как то грустно! — Это у тебя пройдет, — сказал король уверен Со временем стремление удержаться за столом делается единственным неутоляемым стремлением допущенных к столу. А теперь ступай выспись Завтра со свежими силами на нейтральную тропу.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 никогда не оставляли за собой неряшливых улик. Сейчас мы немного отвлечемся от нашего сюжета и расскажем историю взаимоотношений короля кроликов и поэта.